Исключительное удовлетворение нам доставил тот факт, что музыка особенной доработки не потребовала. Без сомнения, запись ближе к концу тура была хорошей идеей. Тем временем Роджер заново поставил «The Wall» в Берлине. И мы просто не могли об этом не услышать. Причем не в последнюю очередь, потому что он взял на себя труд пригласить туда всех наших бывших жен, но не нас. Впрочем, мое приглашение, конечно, вполне могло просто затеряться в потоке почты. Путаница насчет того, кто именно играл в Берлине, по-прежнему осталась, хотя я понятия не имею, почему. Шоу целиком и полностью принадлежало Роджеру, однако люди почему-то до сих пор благодарят меня, уверяя, что все это было фантастично. Я по-прежнему не могу для себя решить, следует мне просто вежливо улыбаться, притворяясь, будто мы и впрямь там играли, или пускаться в полномасштабное объяснение, что на самом деле там выступал только Роджер с тысячной группой поддержки. Когда фаны продолжают доказывать, что я все-таки там был, в избежание окончательной путаницы мне остается лишь откликаться слабой улыбкой и прятать взгляд. Примерно через год после финального шоу того тура в Марселе, в июне 1990 года, мы приняли участие в проходившем в Неборте Оупен Эйре, бесплатном концерте для благотворительного общества музыкальной терапии Нордофа Робинса. Поскольку в тот год происходило довольно мало событий по сравнению с изобилием трех предыдущих, стало проблемой собраться всего на одно шоу. Репетиции были самыми минимальными. Мы решили, что раз та же самая группа уже дала свыше двухсот представлений, она, скорее всего, вспомнит подробности. Мы все же провели пару репетиционных дней в студии «Брау», а также пригласили из Америки Джона Керрина и Марка Брикмена для участия в шоу. Однако вместо Скотта Пейджа, который тогда по-моему, попросту был недоступен, мы предложили выступить с нами Кэнди Далфер, голландской саксофонистки, у которой в сотрудничестве с Дэйвом Стюартом тогда вышел британский хит под названием «Liley was here». Участие Кэнди показалось нам удачным европейским штрихом. Как и в случае со Скоттом, единственным недостатком для саксофониста являлось его крайне эпизодическая роль в нашем представлении. Учитывая способности Кэнди, там было слишком мало времени и пространства для раскрытия ее творческого потенциала. На бэк-вокал мы пригласили Вики Браун, а также ее дочь Сэм, которая, продолжив династию Браунов, стала постоянной участницей нашего следующего тура. Также была добавлена Клэр Торри, первая исполнительница Грейт Джик. После двух лет гастролей, В полной изоляции подлинным удовольствием стало наблюдение за игрой других людей, а также возможность поболтаться за кулисами в Небуарте среди прочих рок-божеств. Это было все равно как День ветеранов на горе Олимп, но только в музыкальном плане. Марк Нопфлер и Эрик Клэптон играли там вместе с Элтоном Джоном и Дженезис. Статус Кво, Клифф Ричард и Пол Маккартни завершали список. Рик представил нас своей новой подруге Милли, и все мы прибыли туда в гигантских вертолетах Хьюи. Когда на землю стали высаживаться обширные семьи и бригада Пинк-Флойд, все это напоминало сцену из «Апокалипсиса сегодня». В обмен на то, что наша группа первой согласилась на участие в шоу, мы выговорили для себя последнее место в списке. Однако такой ход совершенно не окупился. Денек был типично английским, со стремительным переходом от солнца к дождю. Когда стала приближаться наша очередь, погода неизбежно испортилась, обрушив на нас дождь и внезапный холод. Закрытие шоу очень нам подходило, поскольку в середине лета нам нужна была темнота. Однако, по мере того, как шло время, а Пол Маккарт не затягивал очередную песню, старая любовь и мирные сантименты несколько поистрепались. В конечном итоге нам пришлось играть под проливным дождем. Правда, толпа зрителей, похоже, неподдельно наслаждалась представлением. Впрочем, им все равно некуда было деваться, поскольку все транспортные средства к тому времени безнадежно утонули в грязи. Глава 12. Задним умом крепче. Если говорить о Пинг-Флойд, то 1990-е годы для них, можно сказать, почти что и не существовали. В начале десятилетия случился очень болезненный, едва не ставший фатальным инцидент, который чуть не положил конец любым планам, какие у нас могли иметься на будущее. Он стал результатом решения, принятого Стивом, Дэвидом и мной по поводу участия в «Каррера пан Американа в возобновлении славных гонок для спортивных автомобилей 1950-х годов, что проходили по всей Мексике. Современная версия, возрожденная в 1988 году, была менее суровой по сравнению с первоначальной прямой гонкой на 2178 миль. Однако она все же состояла из 1800-мильного маршрута от самых глубин Мексики до Техасской границы где участки трассы перемежались длинными переездами. Рик мудро уклонился от автогонок и предпочел плавание в Эгейском море. Пару лет назад мы со Стивом уже участвовали в этом событии, однако на сей раз, когда Стив в назначенное время приехал в Мексику, небрежно помахивая защитным шлемом гоночный автомобиль, который он должен был вести, прибыть не смог. Таким образом, Стив на несколько дней задержался на старте, надеясь, что сможет резко прорваться вперед, из стартовой решетки, когда автомобиль наконец-то появится. Насколько я помню, та машина все-таки прибыла, но уже через несколько миль капитально вышла из строя. Тогда, решив извлечь хоть из чего-нибудь положительный результат, Стив умудрился продать предварительные права на фильм, который мы еще только намеревались снять. План состоял в том, чтобы фильм заранее окупил большинство затрат на его производство или даже все эти затраты, нам казалось, что здесь есть возможность славно позабавиться, а также получить за это кое-какое вспомоществование. К тому же мне понравилась смутная связь с карьерой моего отца. В 1953 году он участвовал в еще одних марафонских автогонках под названием «Милли-милья», проехав по Италии с установленной на машине кинокамерой, и я видел себя продолжателем традиций. Мы пустились в дорогу на двух ягуарах типа С. Копиях автомобилей, которые в 1953 году выиграли 24-часовую гонку «Ле ман Мы также взяли с собой две операторские бригады и пару сопровождающих машин с проверенными механиками. В одном автомобиле ехали я и Валентайн Линсей, другую вели Стив и Дэвид. Через пару дней событие превратилось в восхитительную поездку, несколько омраченную, неизбежными жалобами на проблемы с животом, пока европейские гонщики приспосабливались к мексиканской кухне. К счастью, мне показали, как справляться с этими симптомами при помощи иглоукалывания. Этот метод был исключительно эффективен. Стоило людям бросить один взгляд на мою коробку с иголками, как с животом у них становилось намного лучше. На третий день мы с Вэлом достигли контрольного пункта, где нам рассказали, что произошла авария. Однако не оставалось ничего другого, как ехать дальше и попытаться впоследствии выяснить детали. Добравшись до вечерней остановки, мы наконец-то узнали, что авария на самом деле случилась с другой машиной из нашей команды, которая на скорости 80 миль в час слетела с края утеса. Дэвид, который вел автомобиль, испытал сильный шок. Однако, не считая нескольких порезов и синяков, остался цел и невредим. Стив, исполнявший обязанности навигатора, получил открытый перелом ноги и был отправлен в больницу. Довольно грубо по отношению к нашему менеджеру. Увидев на следующий день обломки машины, я понял, как же невероятно повезло Дэвиду со Стивом, что они отделались относительно легкими повреждениями. Хотя нам удалось финишировать шестыми, мы потеряли пол состава, наших кинооператоров и, соответственно, вынуждены были пуститься в некое кинематографическое жульничество, которое крупные голливудские магнаты, вне всякого сомнения, с легкостью смогли бы распознать. В результате наши мексиканские съемки включали панораму мексиканского ресторана в Ноттингхилле, кинокамеры в котором были расположены так, чтобы не допустить в кадр проходящие мимо двухэтажные автобусы 98 маршрута, а также прятать все еще загипсованную ногу Стива. Кроме того, у нас были пересъемки предгоночных обсуждений. У нас остались легкие уколы смущения по поводу нашего жульничества, особенно у Дэвида, хотя я не уверен, что это имело отношение к музыке или к его вождению. Однако визуального опыта отчаянно недоставало. Чтобы как следует осветить состоявшиеся события, Нам на самом деле требовался голливудский бюджет, бесчисленные вертолеты и Стив МакКуин. А чтобы насладиться той низкобюджетной версией, которую произвели на свет мы, требовалось быть преданным поклонником либо спортивных автомобилей 1950-х годов, либо мексиканского пейзажа с кактусами. Однако во всем этом, тем не менее, содержался существенный бонус. Дело в том, что музыка к этому проекту обеспечила основу для записи нашего следующего альбома. Никаких заготовок у нас не было. В той же самой манере, в какой мы создали «Obscured by Clouds», весь этот альбом был состряпан во время сессии в студиях «Олимпик» в Барнсе на протяжении нескольких недель в ноябре 1991 года. Кроме того, он был записан, пока мы все вместе работали в студии. После многих лет работы поодиночке это стало классной забавой. Мы пригласили Гэри Уоллиса. Джона Керрина и Гая Претта из Тура 1987 88 года, а также чисто по случаю Тима Ренвика, который работал в соседней студии над альбомом Брайана Ферри и иногда мог поиграть и с нами. Мы начали с пары блюзовых вещей, а остальные темы были попросту симпровизированы. Обычно они произрастали из тех идей, что появлялись, когда Дэвид пробовал что-нибудь на гитаре, а затем подхватывались всеми остальными в студии. Если тема звучала многообещающе, ее затем можно было развить в подходящую форму для эпизода фильма. Думаю, мы сумели избежать превращения в оркестр морячей из Хаммерсмита, даже несмотря на соблазны, провоцируемые кактусами. Мы пережили краткое заигрывание с этнической музыкой на нашем первом альбоме, а также в гитарной части на саундтреке «Мор» а потому, думаю, хорошо знали, что эта линия музыкального спектра, равно как и разные забавные шляпы, будь то феско или Самбреро, не была не только нашим форте, но даже нашим пианиссимо. Чуть больше года спустя мы применили тот же модус операнди, когда в январе 1993 года начали работу над следующим альбомом «Пинк Флойд». Процесс звукозаписи опять оказался в высшей степени позитивным. На сей раз была предпринята сознательно-подсознательная попытка действовать как единая группа. Мы отмечали неделю в календаре и отправлялись в студию «Британия Роу», которая теперь была мало похожа на жуткий бункер времен Animal's. Все комнаты были перестроены так, чтобы туда попадал солнечный свет, и теперь там, понятное дело, имелись более просторные зоны отдыха и восстановления, чтобы заманить клиентов, желающих использовать еще более дорогое студийное время. Помимо покупки времени на Британия Роу, мы почти не готовились к будущему релизу. Никто не пришел на запись с идеями в рукаве и фразой «Вот, я тут кое-что заранее приготовил». Больше никаких наемников, только Дэвид, Рик и я сам. Плюс еще звукооператор за пультом крутящийся двухдорожечник и столько времени, сколько нам могло потребоваться. Хотя горький опыт научил нас готовиться к разочарованиям и никакого железобетонного давления на нас во время этих сессий не оказывалось, сам факт аренды студии служил указанием на нашу решимость. Если ничего из наших упражнений не выходило, мы отдавались либо процессу поиска внешней помощи, либо ожидания, пока кто-нибудь из нас в собственном темпе выработает кое-какие песни, что обычно происходило очень медленно. Мы также потратили некоторое время, убеждая себя в том, что вместе мы действительно создаем нечто уникальное. Невозможность прямо сейчас что-либо произвести глубоко ранила наше самолюбие и в конечном итоге могла привести к тому, чтобы поставить крест на проекте. Пока весь мир сдерживал дыхание, мы посылали кого-нибудь за еще одной порцией бутербродов. Впрочем, с самого первого дня мы знали, что все-таки сделаем этот альбом. И после еще пары сессий мы пригласили Гая Претта играть на басу. Это немедленно добавило нашей игре более сильное ощущение. Однако произошло и нечто более интересное. Мы заметили, что игра Гая меняет настроение музыки, которую создавали мы сами. Интуитивная прозорливость сослужила нам хорошую службу. В какой-то момент Дэвид, разочарованный невозможностью получить конкретную идею напрямую от Рика, записал, как тот тренькает, на клавишах, попросту не заметив, что катушка по-прежнему крутится. Из этой импровизированной сессии мы извлекли три потенциальные композиции, включая одну фортепианную часть, которую так и не смогли толком воссоздать на всех последующих сессиях звукозаписи. В конце концов, мы использовали первоначальный фрагмент Рика, созданный им на Британии Роу, точно так же, как мы проделали со звуком гидролокаторов композиции «Эйчоуз». Однако импровизации, которые мы выдавали теперь, вовсе не походили на куски настроения, подобные обреченным фрагментам «Nothing» 1.24, которые мы пытались произвести перед записью «Medal». Вместо этого мы просеивали результаты, записанные на двухдорожечник в поисках крупиц музыкальных идей. Так появились на свет ядра композиций «Cluster One» и «Neround», которые пригодились для записи окончательной версии альбома.